Дальше жестами я стал просить зверьков, пока не добился понимания. Мне выдали пластиковый кофр, в котором были сделаны отверстия для вентиляции, и посадили туда пять зверьков, как я и просил. Даже веревку дали, я ее к поясу привязал. И опираясь на костыль и волоча за собой кофр с живностью, я и направился прочь от судна. Поначалу выжившие не сразу поняли, что я задумал, но останавливать меня не стали – «Та женщина, подбежав, выдала мне панамку, явно фабричного изготовления, чтобы от лучей светил защищала. Это вещь нужная. Ну и бурдюк с водой. Вот это уже местная самоделка. Не знаю, что за ткань, но воду она не пропускала. Связали концы, и получилась емкость для хранения воды. Полтора литра она вмещала. Вот за это особенное спасибо. Однако, как только сейчас выяснилось, за те три дня, что прошли с момента крушения, тут установилась власть». Со стороны леса пришла группа из семи мужчин и один светловолосый здоровяк. Разобравшись, что происходит, отдал несколько приказов, и двое парней лет двадцати рванули ко мне. Отобрали панамку, воду и ящик со зверьками. Ладно, хоть костыль оставили и карманы не обхлопали. Женщина, что мне все это дала, попыталась им помешать, но получила оплеуху и упала, рыдая. А я, постоял, рассматривая их, запоминал после чего развернулся и направился дальше. Делать мне тут было просто нечего. Костыль, из-за того, что проваливался в песок, помогал слабо, и двигался я медленно, но судно все же постепенно исчезало вдали. Только к наступлению темноты оно окончательно скрылось за горизонтом. Как я смог это расстояние пройти в такое пекло, да еще по пустыне? А через километр та женщина все же меня догнала. Зверьков не было, но бурдюк с водой протянула Так что вода у меня была, но хотя я экономил, закончилась с наступлением темноты, потому что постоянно хотелось пить. Еще и гной с кровью из-под повязки на ноге течь начал. Растревожил я так и рану. Дальше медлить смысла не было. Я уже добрался до тех термитников, которые приметил издали, и стал устраиваться у одного такого глиняного конуса. Надеюсь, кто живой здесь есть, можно обойтись и без их умерщвления, но с этим проще и легче провести принудительную инициацию. К моему удивлению, на запах крови выползли не животные, а муравьи, правда размером сантиметров двадцать. Отлично! Я уже разложил кристаллы в правильной конфигурации, и теперь, оглушая этих термитов костылем, сам весь в поту добивал их, и эманации смерти пошли. Вот только термитов все больше и больше становилось, и вскоре они накрыли меня с головой, вгрызаясь в кожу. «Я уже орал!» Они меня ели живьем, когда, наконец, произошло то, чего я так ждал, принудительная инициация, и все термиты, что вокруг, что под землей, разом превратились в прах. Да и я теперь голышом лежал, усыпанный, можно сказать, пеплом, оставшимся от термитов. Одежда и костыль тоже превратились в прах, да все, что при мне было. Причем пепел этот очень едкий оказался и попал в ранки, нанесенные мощными жалами термитов, И я, собрав капли маны, а то вся она разлетелась вокруг, источник был пуст, сплел сетку, ту самую детскую сетку, которую и накинул на себя. И только потом сплел самое простейшее плетение, малое исцеление. Оно требовало мизер маны, которая как раз успела скопиться у меня в источнике за те полторы минуты, что я занимался плетением сетки. Ну и сразу наложил на себя. Конечно, чтобы полностью восстановиться и кости срастить, нужно не меньше сотни таких плетений а скорее даже полторы сотни куда больше маны. Однако эффект был. Нет, с ранами все осталось, как и прежде, разве что кровотечение остановилось, а то и так крови столько потерял. Но плетение сработало по общему состоянию организма, пропал озноб и заметно снизилась температура, голова просветлела. Так что, отряхнувшись от пепла, я сел, прислонившись к ближайшему конусу, через верхушку которого термиты вылезали наружу, и стал плести следующее плетение исцеления. Мана же набиралась медленно, так что постепенно по мере ее набора и буду накладывать на себя эти малые исцеления, пока не приду в норму. Может, к концу ночи даже ногу восстановлю. Вот так работая, я создал порядка 20 малых исцелений и полностью восстановил кожный покров, убрав раны и ожоги, полученные от местных светил. Потом десятью плетениями убрал воспаление в ране на ноге, благо шина и повязка тоже превратились в пепел. Несколько минут гной выходил, с ним пара мелких обломков кости выпало а потом я заживил рану. Кость пока не сращивал, этими плетениями что микроскопом гвозди забивать, так что я стал медитировать и за два часа набрал в источник маны на 15%. Потом час потратил на плетение среднее исцеление, которое направил на ногу. С некоторым щелчком кость встала как надо и срослась. Будьте уверены, если проверить рентгеном, даже следа перелома не найдете. Правда, маны в это плетение вбухал порядочно. Все, что накопилось. Но теперь о травме на ноге можно забыть. Встав, чтобы пройтись, я почти сразу плюхнулся обратно. Голова сильно кружилась. Сказались обезвоживание и потеря крови. Мне срочно нужно восполнить ресурсы организма так что я снова сел в позу для медитации и начал заполнять источник. А когда расцвело, рядом со мной уже бил родничок, а плетение фильтр фильтровало воду. Напившись, я даже помылся. Вода скопилась в небольшой промоине, где мне по колено было, и еще не успела прогреться под лучами недавно показавшихся светил. После этого я развалился в тени термитника. Спать не хотелось, усталости не было, а вот есть хотелось просто зверски. Воду, ладно, из-под земли я вытянул, благо источник был не так глубоко. Подземная река пробегала всего в каких-то 50 метрах. Но пищи вокруг не было, и все из-за принудительной инициации, превратившей органику в пепел. Так что нужно вставать и идти добывать пищу. Поэтому я стал плести иллюзию одежды. Амулета нет, я буду на ходу держать это плетение и подпитывать его так как, хотя это и иллюзия, но от жгучих лучей светил защитит. Жаль, не смогу при этом держать плетение охлаждения, скажем, климат-контроля тела. Одновременно я могу держать всего два плетения в рабочем состоянии, и выбор мой пал на одежду и на защиту, пусть оба третьего уровня сложности, но без амулетной основы, и это для меня вершина искусства. Покинув термитники, я легкой трусцой побежал в сторону тех странных деревьев, Мне нужно покинуть зону, где растеклась мана при принудительной инициации, убивая все живое. Добыть пищу, и пусть та будет против съесть ее. Но и найти месторождение кристаллов кварца, а также основы под будущие амулеты. Кстати, высушенные кости на это тоже пойдут, хотя и как временная замена. Они больше года не живут, рассыпаются в пыль при активной эксплуатации и соприкосновении с магией. Объезжал я, обходя по большому радиусу место падения судна, причем со стороны начала борозды. Я надеялся найти там то, что не приглянулось поисковикам из выживших, и пустить это в дело. Это пока ближайшие планы. Вот об основных, кроме как выжить, ничего сказать не могу. Я хоть и прожил три дня среди выживших, но информации, если не в минус, то очень близко к этому. Что я мог понять за эти три дня? То, что цивилизация здесь имеет космическую отрасль, и люди летают между планетами. Не всегда благополучно, что можно понять на примере выживших. Но главное – есть возможность покинуть планету. О планете. Ну, я не знаю. Или она необитаемая, или мы рухнули в такой глуши, что здесь нас искать не будут, если пропавшее судно вообще кто планирует искать. Так что, как выбраться с планеты, я пока не представляю. Выжившие, похоже, тоже – так как сложили две кучи хвороста, видимо, для сигнального огня, и начали выкладывать из камней на песке какое-то слово, наверное, надеясь, что с орбиты их увидят. И не расспросишь ведь из-за незнания языка. Так что тут одно спасение — амулеты. Наделать их, снять память и внедрить знания языка в амулет-переводчик, после чего можно будет пообщаться с местными. Только я сначала вооружусь, а то мало ли как меня встретят. Как я понял, люди тут не особо приветливые. Прищурившись, я осмотрелся с помощью магического зрения, которое заработало сразу на месте инициации, ждать не потребовалось. Даже уже детскую сетку сбросил, не нужна стала, и увидел какое-то движение под землей. Дальность моего магического зрения пока метров тридцать. Однако понять, что внизу имеются пещеры и разные туннели, где перемещается нечто живое, точнее, стая каких-то животных, было можно. Бежалось не очень хорошо. Иллюзия сапожек на ногах была, но именно что иллюзия. А пустыня каменистая, и мелких камешков хватало. Приходилось останавливаться и заживлять ранки на ноге. Однако я и не думал, что со сломанной ногой так далеко смог уйти. Добраться до борозды я смог не так быстро, как думал. Обломков вокруг хватало, людей не было, так что я стал собирать разные вещи. В одном месте я заметил придавленной частью обшивки кофр пластиковый. «Вроде того, куда мне зверьков убирали?» Пришлось поработать, откапывая его куском железки, но смог вытащить и с некоторым трудом открыл. Крышка была сворочена, петли повреждены. «Опа!» — хмыкнул я, осматривая одежду. Кофр оказался подобием личного багажа чемодана, тубиш. Кому он принадлежал, могу предположить. В кофре была женская одежда. Так что особо тут и не погадаешь». Ничего выкидывать я не стал, сделаю амулет портной с функцией сапожника и пошью себе нормальную одежду. Для амулета главное материал, а то, что это одежда с чужого плеча, ему не важно. С обувью та же ситуация. Так что кофр я отложил. Накидал в него разных металлов, находок и, закрыв, взвалил на плечо, придерживая одной рукой. И снова побежал к деревьям. Я был в иллюзии светлых одежд, цвета пустыни, издали рассмотреть трудно. «Маскировка — наше все. А вот еду я нашел. Да в том же кофре». Порывшись, вытащил цельную упаковку печенья и, пока двигался в сторону тех странных деревьев, заглатывал одно печенье за другим. Вкусное, с начинкой между двух печеней. Правда, после того, как их съел, пить сильно захотелось. Да и не скажу, что голод притупился. Но все это не такая беда. Все будет. Дай только срок». Деревья оказались действительно деревьями, а листья у них в виде тех колючих кустиков перекати-поли, которые те время от времени сбрасывают. В общем, эти деревья и дают воздух, и поглощают углекислоту. Рощица оказалась не такая и большая, но вдали я рассмотрел еще, но ну и выживших обнаружил неподалеку, они же меня пока не видели» оставив вещи на опушке этого леса, укрыл их, чтобы сразу не заметили, и проследил, как двое мужчин идут за водой, как набирают ее и идут обратно. Они ушли, а я подбежал к тому месту, где они возились. Ага, вниз шла расселена с покатыми облизанными водой боками, и метрах в семи блестела вода. Понятно, спускают ведро на веревке, набирают, поднимают и переливают. Ведро и веревка здесь». Так что я тоже спустил и поднял полное ведро. Напившись, я поставил ведро и, подождав, пока рябь уляжется, с интересом изучил свое изображение. Ну да, паренек лет 12 13 мальчишка, однако симпатичный. Светлые волосы слегка вились, вроде голубоглазый. Цвет в отражении плохо различался, правильные черты лица, прямой нос, слегка полноватые губы, упрямый подбородок. «Это да. Если хотите увидеть, как должны выглядеть подбородки с чертами упрямства, посмотрите на лицо моего нового тела. Самое то. В лице еще присутствовала детская припухлость, но то, что паренек встал в пору зрелости, то есть становился мужчиной, я уже знаю. Женщин он хочет, да и я вместе с ним. Кожа чистая, никаких травм и ссадин, я все убрал. Тело обычное, развить, потренировать и будет отличным». Я вылил себе на голову всю воду из ведра, охладившись, и поставил его на место, как стояло. А мокрое пятно быстро высохнет на этих светилах. И отошел в сторону. Едва не спалился, как раз очередная пара за водой подошла. Я подождал, пока они наберут воды и уйдут, после чего стал шарить по окрестностям. Где-то же насобирали столько кристаллов кварца, но где? Помог случай. Я заметил, как что-то блеснуло под ногами, и, присев, с некоторым удивлением посмотрел на засохшие экскременты, подозреваю ящерицы или варана. Тут такие есть, я видел издали. Я слышал, что игуаны камни едят для улучшения пищеварения, но чтобы кварц, не знаю. Взяв камень, я постучал по этим высохшим экскрементам, которые стали рассыпаться в пыль, и в них заблестел камешек кварца. Я его сначала продул, потом в руках потер и осмотрел. «Ну да, это то, что нужно!» Но ладно, я этот случайно нашел. А выжившие что? Все, извините, какашки ковыряли? Сомневаюсь. Значит, должно что-то быть. Да эти ящерицы где-то же их схавали. Будем искать. Откровенно скажу, за два часа, умудрившись добыть пару тушканчиков, сбив их камнем, найти месторождение не удалось. Лишь восемь кристаллов подобрал. Также под ногами валялись. Из-за тушек, чтобы не протухли, я поспешил вернуться в лес к своим вещам развел бездымный костерчик, достал из кофра найденные на месте крушения подходящие под шампуры металлические палки и, разделав зверьков, куском заостренного металла стал жарить мясо. В принципе, лагерь теперь можно и не покидать. Ночью для безопасности можно на дерево забраться, ветви подходящие есть. А пока буду делать амулеты, материал для основ и кристаллы для накопителей у меня есть». По их количеству у меня и будет столько амулетов, то есть ровно 8. Это пока, но и они тоже нужны. До наступления темноты, практически не имея нормальных инструментов, я уж не говорю о малом магическом наборе, я умудрился полностью закончить две основы и даже вставить в зажимы накопители. Зажимы были сделаны специально под эти кристаллы, по размеру. К тому же я слил в них туману, что успел накопить, Вышло примерно по две трети на каждый камень. Как я смог это все сделать? А пришлось хоть бы минимум инструментов соорудить, сняв с себя плетение одежды и защиты. Никуда не денешься. Мне все силы и возможности нужны были. Я брал кусок металла, накладывал на него специальное плетение, и он становился как пластилин. Лепи из него что хочешь. А снимаешь плетение, металл снова твердый, но в том виде, который я ему придал. Сначала я сделал нож с острым, как бритва, лезвием. Рукоятка обрезиненная, не скользит. Потом с десяток инструментов, тот минимум, что необходим при изготовлении основ и создании зажимов для накопителей. Только после этого стал сооружать основы, и вот две успел. Ну и прерывался дважды, чтобы поесть. Как я уже говорил, внутренние ресурсы организма нужно было восстановить. Без соли так себе жаркое, но есть можно. Пару раз к водоему бегал попить. Надо будет тару себе сделать для хранения воды, чтобы часто не бегать, а то все же застукают там. А когда стемнело, я поднялся на дерево, затащив на него и вещи, и, устроившись на удобной широкой ветви, стал плести плетение первого амулета. Этот будет защиты. Второй — боевым артефактом, пускать ледяные копья и стрелы. Оба третьего уровня сложности, на каждый по четыре часа уйдет». Проснулся я ближе к обеду, выкопавшись из-под тряпок и платьев, в которые закутался ночью, все же прохладно было, замерз. Прошлой ночью я этого не почувствовал, я тогда от воспаления и озноба маялся, а оказывается, ночи тут холодные, как в пустыне, днем пекло, ночью холод. Потянувшись, я сел, свесив ноги, и с удовольствием осмотрел браслет и перстень на пальце. Я сделал их в таком виде для удобства ношения. «Браслет — это боевой артефакт. Перстень — защита». Я поднял голову и чуть с ветки не упал. Над тем местом, где находился передний модуль потерпевшего крушения судна, висело какое-то другое судно. «Вот черт, спасатели!» Быстро сплетя плетение дальнего видения, я присмотрелся и увидел, как часть выживших в связанном виде заталкивают в прилетевшее судно. «Хм!» «Не спасатели, тут кто-то другой работает». Вскоре судно поднялось и полетело прочь на высоте метров 100 На орбиту подниматься оно не стало. Хе, похоже, база этих бандитов на планете. Можно поискать». Тут я боковым зрением засек движение и, повернув голову, обнаружил почти за спиной висевший между соседними деревьями глайдер или очень похожая на него суденышка. А из него на меня смотрел пилот, а через боковой люк, изогнувшись, еще двое, и все лыбились, будто миллион выиграли. Увидев, что я их обнаружил, один из боковой двойки поднял ружье с широким дулом и выстрелил в меня сетью. Ага, прям сейчас защита отбила металлизированную сеть, которая, когда летела в меня, распустилась в пузырь, а я, используя браслет, четыре раза выстрелил. Ну, тем двум, что в боковом проеме стояли, где специальный приступок был — чтобы можно было свешиваться. Обычных ледяных стрел хватило, а вот пилота защищало бронированное стекло, и от первого копья по нему пошли трещины, но второе уже пригвоздило пилота к креслу. Сделать он ничего не успел. Я на несколько секунд замер, прислушиваясь и не спуская с судна взгляда. Вроде тихо. Глайдер, буду его так называть, продолжал бесшумно висеть между деревьями. Оба стрелка выпали наружу, Один с ружьем повис на страховочном тросе, другой лежал на земле, явно страховкой пренебрег. Перейдя на магическое зрение, я обнаружил, что в грузовом отсеке находятся двое живых. Видимо, эта глайдерская группа отлавливала выживших с нашего судна. Не все же были на стоянке. Кто за водой пошел, кто на охоте. Ха. И как теперь забраться на борт этого летательного аппарата, если он висит в шести метрах над землей и вблизи нет веток, чтобы запрыгнуть в открытый проем? Черт, вроде добыл трофей, а как его взять, непонятно. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем.